Глава 17. Флагманский линейный корабль слегка покачивался на мелководье Финского залива, но даже более сильное волнение не смогло бы помешать двум расположившимся в роскошной каюте джентльменам выпить чаю. Один, правда, боролся с тошнотой от морской болезни и с трудом скрывал эту борьбу, но держался в высшей степени достойно. Английский моряк это, знаете ли, не профессия, не призвание и даже не состояние души. Английский моряк особая нация, венец творения Господа, всегда хранящего Англию. Так было, так есть, так будет. Гасс в Ингланд. Чей птице не мешала далёкая Канада, случись она ночью, не будет лучшей колыбельной просолённой ветрами всех морей душе. А если бы Всевышний дал талант композитора, то гул каждого сражения стоило переложить на ноты, И потом длинными зимними вечерами слушать их в исполнении камерного квартета, а самому сесть перед камином, укрыть ноги пледом, велеть зажечь свечи, раскурить длинную трубку с янтарным мундштуком и предаться воспоминаниям под Херис и тревожный рок отструн. Битвы, музыка, поэзия они похожи, не даром лучших в них венчают лавровым венком. Случайно ли Кстати, о Херисе. Как вы к нему относитесь, сер Артур, точнее сказать, к его вкусу? Более чем благосклонно, дорогой сер Гарацио, откликнулся собеседник, пожилой мужчина с короткой, располагающей к апоплексии шеей и непомерно большим носом на красном лице. Действия этого петит капитан в Испании не нанесли ущерба вашим подвалам? Его флот сам с энтузиазмом восполняет мои запасы. Вещь моя благоразумна с их стороны. Конечно, степень благоразумия капитанов купеческих судов напрямую зависит от количества нацеленных на них пушек. Кроме? Да, вы правы. Кроме этих чёртовых русских. Они упрямы как ослы и опасны как медведи. Я бы не был так пессимистичен и категоричен, сэр Артур. Слава русской армии как противника сильно преувеличена. «Да, одержаны в прошлом победы, но над кем? Их противниками были турки да дикие персы. Но шведы, но Пруссия...» «Когда это было? Даже не смешно». «А французы? Наполеоновы генералы?» «Ах, оставьте, какие генералы! Возомнившие о себе вчерашние булочники, аптекари и сапожники, еще недавно не знавшие, с какой стороны заряжается пистолет?» «Может быть, может быть...» с сомнением протянул краснолицей. Но если русские разучились воевать, то что обозначают наши трехнедельные эволюции вблизи фортов Кронштадта, обошедшиеся в три фрегата и один линейный корабль? Пусть шведские, но тем не менее. Чьим неумением это можно объяснить? Первый из собеседников совершенно непочтительно забросил ногу за ногу и подпер подбородок единственной рукой, поставив локоть на колено. Его лицо, бледное от природы, медленно налилось краской гнева. Впрочем, голос стал спокойнее и бесстрастнее. Это объясняется сэр Артур с кверным командованием сухопутными силами, посланными взять русскую столицу. Именно взять, а не штурмовать, так как те несколько полков, оставшихся в Петербурге, нельзя считать серьёзной силой, способной к сопротивлению. Благоприятнейший момент. Но что же мы видим? Вы меня обвиняете? Боже правый, конечно же нет. Мы не в парламенте, поэтому я лишь отвечаю на ваш вопрос. Ответьте вы, где сейчас 12 тысяч человек и примерно столько же шведов? Молчите? Они сражаются, сэр Горацио. Это все, что знает командующий десантом. Теперь второй вопрос. С кем они сражаются? По нашим сведениям, в городе не более 10 тысяч русских солдат. Но именно сер Артур. Контр-адмирал Артур Филипп достал платок и промокнул пот. Чёрт побери. Угараздило же на старости лет получить командование над сухопутными крысами. Я немедленно отправляюсь. К чему такая спешка? Нельсон снова излучал радушие и любезность. Мы же собирались выпить хересо, не правда ли? Минька Нечихаев считал, что им несказанно повезло сегодня, и из всех изб в Воронина аглицкий генерал выбрал именно его дом. Не совсем его, конечно, но отчим Касьян Нечихай так давно перестал быть чужим, что тут в Минькиных знаниях зиял изрядный пробел, потому что родного отца он не помнил, а посему сравнивать было не с кем. А англичане? Да они почти как люди, вот ей-богу. Всего лишь из дому переселили в хлев, но самих пальцем не тронули. Даже бабку Евстолию, которая лет пять с печи не слезала, просто на улицу вынесли и с крыльца бросили. Могли ведь и зарубить, как зарубили соседей, дядьку Ивана с теткой Матреной. А эти — добрые. Корову только зарезали. Жалко. И курей всех поели в один присест. В хлеву тихо и пусто. Пусто от того, что поросей тоже забрали. А тихо... Перепуганная до да шутка младшая сестрёнка против всякого обыкновения них нычит, только глазёнками забавно хлопает, да ирается непонятно. Третье лето ей и шо, глупая совсем. Самому-то Мишке о после Троицыва курат 10 стукнуло. Мужик совсем, хотя и худосочный. Как же без коровы-то? Мать перебирала побелевшими пальцами край передника. Вот-вот взвоет дурным бабьим голосом. Начнёт причитать так, что лучше бы умереть, но только не слышать. Цыц, дорища. Обычно смиренный и неразговорчивый Касьян отвесил жене хорошего леща. заткнись. Пойдём-ка Михаила поталкуем кое о чём. Отчим со опаской выглянул из приоткрытой двери, осярясь чужих ушей. Хотя англичани человеческих языков не знали, но мало ли чего. Бережёного Бог бережёт. Во дворе никого. Лишь у избы мается бездельем свирепого вида часовой с ружьем. «У-у-у, иродово отродье!» «А не сходить для тебя, Миша, за грибами?» «Куда?» — удивился парнишка. «С уж третью седмицу стоит. Какие же сейчас грибы?» «А ты на болотце вдоль Змейного ручья посмотри». Минька недоверчиво покачал головой и поскреб в затылке. «Вот это да! Сколько себя помнил, всегда запрещали туда ходить». А тут сам посылает. Боишься? Я возмущение захлестнуло парнишку. Да я, между прочим, уже два раза, ой, бывал, значит. Не вопрос, скорее утверждение. Дашку с собой заберёшь, понял? Чего не понять-то? Заберу. И это Миш. Голос отчим одрогнул. Удочки с собой ещё захвати, мало ли заночевать придётся, хоть у клейек в Воронежской речке наловишь. «Все не с пустым брюхом. Тут всего четыре версты. А я сказал, придется заночевать!» Уходили из деревни огородами. Очень уж отчим просил не попадаться солдатам на глаза. Дашка, несмотря на малый возраст, терпеливо перенесла ползание по огуречным грядкам, перелезание через плетень, даже когда в заросли крапивы попали, и то не заревело. Не зря Аминька показал её сберегаемого с самого Рождества леденцового петушка на палочке и посулил отдать целиком за хорошее поведение. Прихваченная лукошка Буть оно неладно мешала ползать и лазать, но там кусок хлеба, две репки и моток лесы из конского волоса, и величайшая для каждого мальчишки драгоценность настоящий железный крючок. Не приведи Господь, на земсом на глаза попасться, обыщут И отберут сразу же. И откуда не христе привалило, куда ни глянь, всюду они, и много-много. Сам Минька умел считать только до сотни, но этих сотен тут, видимо-невидимо. Пять, а может и все восемь. Кто-то прямо на костре ворованных по росеи жарит, кто-то складывает на телеге связанных по ногам овец, иные просто сидят и гагочут, передавая друг дружке большие глиняные кружки. Не иначе у кого-то брагу отняли. Сразу за огородами нырнули в высокую рожь. Мишка поначалу опасался вроде как барское то поле, но потом решил, что от барина не убудет, если они немного потопчут, и потянул за собой сестрёнку. Жалко хлеб, а куда деваться, ежели везде красные мундиры. И два вышли на другой стороне, когдашка потребовала обещанное. "Петушка, давай!" топнула босой пяткой. Я набрала полную грудь воздуха, готовясь зареветь в случае отказа. Делать нечего. Пришлось доставать из запахухи завёрнутую в чистую тряпицу сладость. Развернул, облизал со всех сторон, будто бы проверяя сохранность вкуса, и протянул. Держи. Только всего сразу не ешь. Посему. Сладкое будешь слишком непременно козюля ужалят. Мы же на змеиный ручей идём, знаешь? Да? Девочка ненадолго задумалась, а потом решительно запихнула лакомство в рот. «Ты бойсой! Ты всех козюй убьёсь!» Менькаш поперхнулся от таких слов и не нашёлся, чего ответить. Петушка, конечно, очень жалко, но и выглядеть в глазах младшей сестры последним трусом тоже не хотелось. «Подумаешь, гадюки, да он этих гадюк одной левой! Вот только выломать прутик покрепче и всех!» Мальчишка представил себя богатырём, срубающим змею Горынычу сразу 3 головы. Нет, лучше 4, и хвост за одно. Дашка с восторгом и восхищением смотрела, как прутик со свистом рассекал воздух. Вот он сбивает на землю васильковые и ромашковые вражьи полчища, вносит опустошение в репейную орду, а по неприятельскому генералу Чертополоху бьёт с такой силой, что того отбрасывает на несколько шагов. И кажется, будто земля дрожит, и пыль клубится вдали. Верный конь стучит копытами, спеша на помощь. Ну, будет уже врагу потеха. «Вкусно!» Дашка облезала большую деревянную ложку и отложила ее в сторону. «Спаси бог!» Девчонка осоловела после непривычно сытной еды, но все равно с сожалением проводила взглядом уносимый котелок с недоеденной кашей. Глаза закрывались сами собой, клюнула носом, встряпнулась и тут же завалилась на бок, не в силах бороться с непреодолимым сном. Сидевшая рядом пожилой дядька хмыкнул, улыбнулся чему-то своему и переложил ребёнка на сложенную в несколько раз попану. Сестра? "Ха-ха", ответил Минька, торопливо работая ложкой. "Младшая, вопросы вопросами, но съесть нужно всё, что положили" иначе хозяева обидятся и не предложат добавки. «Дядька-то, вон о какой сердитый!» Хотя ни разу даже брови не нахмурил, но все остальные к нему и приближаться опасаются. «А если подойдут, то непременно вытягиваются и называют вашим происходительством. Не русский, наверное, с таким-то именем и прозвищем. Может, татарин?» Набравшись храбрости, Мишка решился спросить об этом напрямую. Дядька смеялся долго, пока торчащие в сторону усы не опустились вниз, намокнув от текущих по щекам слез. «И чего такого смешного нашел?» «Ты что, малец, никогда гусар не видел!» «Ладно, врать-то!» Каша кончилась, поэтому можно говорить на чистоту. «Какие же вы гусары! У гусар мундиры в золотых узорах, да кивира высокие с бляхами, а у вас?» «А что у нас?» «Происходительство...» Сдвинул на ухо смушковую шапку с алым верхом, перекрещенную голубым шнуром, и стукнул кулаком по колену, обтянутому сукном блеклого зеленого цвета. — А у нас полевая форма Ахтырского полка, высочайше утвержденная самим императором Павлом Петровичем. — Так ты гусар? — Бери выше, целый генерал-майор. — И сабля есть, косой быстрый взгляд на ножны. — Пока не покажешь, ни в жизнь не поверю. — Ну и хитрец. Генерал раскусил немудрённую уловку и вытащив оружие, протянул рукоятью вперёд. Держи. На вовсе, ахнул Минка. До уж нет. Хотя Иван Дмитриевич, да ваше превосходительство, гусар в точно таком же мундире возник буквально из ниоткуда. Иван Дмитриевич, продолжил генерал, вы не находите, что важные сведения о противнике доставленные, э, как там тебя, нечихаемые — Да, сведения, доставленные Михаилом Нечихаевым, заслуживают определенной награды. — Пожалуй, верно. Наградим прямо сейчас? — Непременно. У Мишки сперло дыхание, а мысли лихорадочно заметались в голове. Кабы гривенекам пожаловали, а лепите алтынным, и мамка не так будет по корове убиваться. Может, полтину дадут, урожай собрать, так и зиму получится протянуть. Рубля бы хватило. Награда разочаровала. Тот, кого генерал назвал Иваном Дмитриевичем, ушёл на минутку, потом вернулся и протянул мальчишке самый настоящий кинжал. Вот, владей с турецкого янычара в бою взяд. Гусар рассмеялся и похлопал Миньку по плечу, но взглядевшись в наполнившиеся слезами глаза, забеспокоился, але недоволен. Всем доволен барин. Спаси тебя, Господи. На меня смотри, «Почему ревешь?» «Я не реву». «Не ври командиру, госар Нечихаев!» «Я...» Мальчишка хлюпнул носом, изо всех сил сдерживая рыдание. «Барин ножик все равно отберет, а у нас англичане корову зарезали». «Вот оно что!» Генерал переглянулся с Иваном Дмитриевичем. «А не тот ли этот случай, господин подполковник? Вы имеете в виду государев приказ? Именно. Почему бы и нет?» «Гусар Нечихаев». «А? Чего?» «Ничего. А я, ваше высокоблагородие. Понятно?» «Ага. То есть я?» «В полк пойдешь на службу?» «Когда? Прямо сейчас? А надолго?» «На всю жизнь, Миша. На всю жизнь. Корову матери купишь с первого жалования. Вот завтра и купишь». «Жалования?» «И мундир. А Дашка?» Подполковник оглянулся на спящую девочку и покачал головой. Девиц в гусара не берут. Жалко. Но ну, ты согласен? Ага. Не ага. Ага, ваше высокоблагородие. Тфу, да чтоб тебя. Джон Смит не такое уж редкое имя в старой доброй Англии. Честно сказать, так вообще очень частое. В их роде восемь Смитов, из них пять Джонов. Иногда удавалось и скитрица, и жалование за двоих получить. Тут главное что? Главное успеть его потратить до того, как ошибку обнаружат и начнут бить. Гады они все ползучие. Ладно бы просто били, а то ещё пожалуются господину капитану. Ох, и страшная штука, плётка из бегемотовой кожи. Часовой поёжился от неприятных воспоминаний и покосился в сторону костра где его товарищи распивали туземное пиво со смешным названием брага они тоже гады жрут жареную свинину веселятся а ему наверняка оставят только обглоданные кости у блудки джонни малышка лови здоровенная моталышка больно стукнулась в поясницу как тебе угощение засунь это угощение себе в задницу придурок огрызнулся часовой и на всякий случай решил отойти подальше от костра Подумаешь, темнота. Зато ветер сносит заманчивые запахи, и у пирующих мёрзавцев не будет искушения бросить ещё чем-нибудь. Вот же ослы валлийские. Но ничего. И без них есть чем утешиться. В потайном кармане, пришитом предусмотрительным Джоном, приятно булькал настоящий ямайский ром. Собственно, булькал не сам по себе, а залитый в замечательную украденную у лейтенанта Пемброука флашку а эти бараны пусть лакают отвратительное пойло. «Хорошо-то как!» — часовой улыбнулся и, запрокинув голову, присосался к горлышку. Он так и умер на пике блаженства, когда испачканные навозом деревянные виллы воткнулись под подбородок и не успел ничего почувствовать, захлебнувшись смешанной с ромом кровью. «Куда его? Касьян!» Метнувшийся из темноты серая тень, Вот хватило падающего солдата. Ружьё забирать? Нудык. А этого в канаве притопи. Тяжёлых ряк. Митяй, помоги отцу. Ещё одна тень возникла рядом. Со страху икаешь? Я же ли англичанку взбулгачешь, сам прибью. Мышь тихохонько. Касьян ничехай не прислушался. Нет. Сопение и натужное пыхтение соседей, кроме него, никто не слышит. Солдаты у костра затянули песню но сильно глотки не дерут, поют в полголоса. Видимо, опасаются разбудить генерала. Это они правильно. Большому начальству отдых требуется, так что пусть спит до петухов, до красных петухов. Избу было жалко, но для того, чтобы поджарить храпящую там красную носатую харю, можно не только избу, можно жизнь отдать. Да и какая теперь жизнь? Он судорожно сжал кулаки и, И попытался отогнать от себя память о сегодняшнем дне, страшном и проклятом дне. Ладно, детей успел проводить. Всё началось с того, что заглянувший в хлеф англичанин споткнулся о лежащую на расстеленной соломе бабку Евстолию. Не столько споткнулся, сколько перепугался, не разобрав полутьме, и сорвал злость, ткнув старухе штыком в живот. А потом, потом, когда Настасья завязажала и рванулась к матери, пернул её. Касьян схватил подвернувшуюся подруку кол, но добраться до гада не смог. Скрутели вбежавшие на шум солдаты. Лучше бы тоже убили. Нет, держали в четвером, пока остальные с восторженными воплями гоняли пенками по двору отрубленную голову. А появившийся на крылечке генерал хлопал себя по ляшкам и кричал что-то одобрительное. Впрочем, забава быстро прескучила. Что толку от мёртвой головы, когда есть живой тузямец, похожий на злого дикого зверя? Тут повезло. Кто-то слишком ретивый так треснул прикладом по затылку. Бросили возле хлева. Оклемался уже в темноте, отползая осторожно и спотыкаясь на каждом шагу, смог добраться до соседей. Дальше-то как? В голосе Полушкина старшего страх и надежда. Касьянову с Настасией просто и быстро убили. Его же жену вместе с дочкой. Эх, пошли. Горшок захватил. А Митяй где? Тут, а я, откликнулся младший. Куды же мне теперь одеваться? Ну так пошевеливайся. Во дворе такая же темень, но если ходил здесь много лет, то ноги сами донесут до нужного места. Скрипнула дверь сарая, легкий шелест сена, осторожные шаги. Митька, давай мешок. Где-то у крыльца должен стоять ещё один часовой. Ага, как бы не так стоять. Он сидит на ступеньке, положил ружьё на колени и, свесив голову, похрапывает. Умаился бедолага. Но ничего, есть хорошее средство от усталости, всё как рукой снимет. Шаг вперёд. Не пошевелился ли? Нет, вроде спит. Ещё шаг. Рязные перильца мешают подобраться сзади. Последний Англичанин будто почувствовал что-то, встрепенулся, хотел подняться и полной грудью хватил табачного крошева из наброшенного на голову мешка. Сука, шипел Касьян, стягивая тонкие шнурки завязок. Птюха, ноги ему прижми. Полушкин старший послушно ухватил бьющегося часового и держал, пока тот не дёрнулся в последний раз. Потом прошептал дрожащими губами: "Ты где так душегубственно вострелся?" душегубство. Может, мы как раз свои души и спасаем, и бабы наши на том свете за нас словечко замолвят. И всё же, много будешь знать, скоро состаришься, хмыкнул Ничехай. Все знайки долго не живут, понял? Чего не понять-то? Сосед отпустил ноги англичанина. Метяй, сено тащи. Тут-то уже. Парень сунул отцу охапку. Запаливаем. Давай. Касьян поудобнее перехватил вилы, дожидавшиеся хозяина воткнутыми в землю. «Высыпай угли и мотайте от седова». «А как же? Один управлюсь, мотайте, говорю!» Менька гордился собой. Как же? Настоящий гусар на настоящем боевом коне. И кинжал, который из-за размеров больше похож на меч-кладенец из бабушкиных сказок. И даже седло. Это не охлюбкой в ночной огонять. Эта вещь дорогая и серьёзная. Единственно плохо, маленьких сапог в полку не нашлось, а что за гусар босиком? Но его высокоблагородие сказал, будто бы даламан с лоптями вовсе не смотрится, поэтому лучше посверкать голыми пятками, чем людей смешить. А каких людей-то? И нет у никого. Ночь на дворе. Не увидит никто. На валуне оно ничего, хоть глаз выколи. Но всё равно у мальчишки внутри оставалось ощущение какой-то неправильности происходящего. А вот какой именно, он не понимал. Поёрзал, принаравливаясь к шагу неторопливой идущей кобылы, и повертел головой, отыскивая Ивана Дмитриевича. Да разве углядишь? Так и пришлось спрашивать у ближайшего гусара. Дяденька, а мы почему не скачем? А что же по-твоему сейчас сделаем? Или галопом не стесть? Ну не знаю, вроде в атаку идём. Из-за этого коням ноги ломать. У тебя минька этих атак ещё столько в жизни будет. Гусар не договорил. Горит что-то. Документ 18. Бьёт челом государю милостивцу своему свет Петру Денисовичу крестьянишка его Васька хромой. Волею Божией женишко у меня на прошло Петров день от родов померла. А после её никого не осталось. И я сирота твой, ныне не женат, а в чужих барщинах не дают, за вывод прошают рубли, по 3 за девку. И ты, пожалуй, меня крестьянешку тваво. Есть в твоём Болховском государевом поместье, в деревне Кривчее, девка Дашка картавая. И ты, пожалуй, меня, государь мой Петр Денисович, сироту тваво, Ваську Храмово, ослабони меня на той девке жениться. Дозволь А Фролк Картавый, отец ей на девке, Дашке, землю свою совсем покинул. Могу-то его пахать не стало, и он Фролка и с девкою своею хочет, сказывают, брести из твого государева поместья, прочь, куды глаза глядят. А коли не дозволишь, милостивец Петр Денисыч, то пойду в государевы штрафные батальоны. Россия с прочими державами... Не должно иметь иных связей, кроме торговых. Переменяющиеся столь часто обстоятельства могут рождать и новые соношения, и новые связи. Замечание императора Павла святая истина. Но всё сие может быть случайно временно и без обязательства хранить не нарушимо до положенного срока заключённый союз министрами, кое часто подставляют подарки свыше благосостояния отечества. Слава государю своих и святости их слова. Замечание императора Павла. Деньги вещь великая. Истинная выгода России всегда почти предавались забвению. И вот неоспоримое сему доказательство. В тридцатилетнюю, семилетнюю и нынешнюю восьмилетнюю войны все европейские державы подвержены были опасности неоднократно лишиться и ныне и счастья, а другие — всех их владений, Россия же никогда ничего. Но со всем тем, во всех ее трактатах с иностранными державами, она принимала на себя всегда обязанности помогать или войсками, или деньгами, а часто и ручательство их владений. Во всегдашнее время политика и цель мудрых, простых, благотворительных, равно и злых государей была та, чтобы увеличивать силы свои на счет соседей. Верный и единственный способ держать в страхе сильных и охранять малых. Из записок графа Ф. В. Растопчина. Издательство князя Куракина в Берлине, улица Михаила Ничейхаева, дом 22. Год издания 1903.